Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Слоневский. Серия девятая. Кэрлайл. Эмма все еще сжимала в кулаке гор с земли, когда я подошел к ней, чтобы успокоить. Все время, что продолжалось сражение, я боялся за девушку. Не хотел даже думать, что она может пострадать, став случайной и совершенно напрасной жертвой в чужой политической игре. Случился переворот. Конечно, верить на слово пьяной солдатне не слишком разумно, однако не верить было бы ещё глупее. Никаких иллюзий у меня не оставалось, та и действительно решила перехватить власть и наверняка провернула всё не в один день. Сложно было поверить, что эта милая, кроткая девчонка, боящаяся вида крови, оказалась способна на такое. Но разум подсказывал, что я, как и многие другие, просто был слеп, не замечая железного стержня в невесте короля. А вот Эмма заметила. Только молчала до вчерашнего вечера. Могла ли Таис отравить прежнего короля? Да легко. Его смерть была ей на руку. Позиции Ричарда при дворе стали слишком хлипкими, и она воспользовалась моментом. Выстроила кузни и интриги, пока принц продолжал доверять ей, а она всё время оставалась в его тени. Слепы оказались все. И Ричард, о чьей способности ощущать ложь ходили слухи, и даже многие придворные. Я в силу своего прежнего положения младшего лекаря всегда был далёк от высшей знати. Инвесту принца видел хоть и часто, но всегда издалека. С такими, как я, она точно бы не делилась планами и не спешила перетаскивать на свою сторону. А вот Клаус, начальник стражи, легко стал перебежчиком. Клаус всегда казался мне человеком хитрым, остерегающимся необдуманных шагов. Он явно имел свои резоны предать нового короля, если так легко пошёл на подобное. Интересно, что пообещала ему будущая королева? Или же он рассчитывал, что станет управлять её руками, будучи уверен в слабости женщины? Я даже усмехнулся. Нет, слабой-то и точно не была. Не теперь, когда я узнал о ней больше, чем следовало. Не приходилось даже сомневаться. Она отдала прямой и чёткий приказ убить Ричарда, а уверения в обратном лишь подтверждают ведомое положение покойного начальника стражи. Неизвестно, какие чары применила невеста Ричарда, но подействовали они прекрасно. Своего она почти добилась. Пока я раздумывал, не заметил, как Эмма спряталась в моих объятиях, словно напуганный котёнок, упёрлась клочками в мою грудь и заплакала. Она не издавала ни звука, просто её слёзы оказались настолько горячи, что едва ли не прожигали мне кожу. Я коснулся её спины легонько, невесомо, но даже такого невинного прикосновения хватило, чтобы напугать бедняжку. Она вздрогнула и отпрянула в сторону, выставив вперёд руку, показывая дистанцию, на которую к ней не стоит приближаться. Всё уже позади, успокоил её я. Но она покачала головой. Это лишь начало, прошептала она. Оглядывая пространство вокруг, усеянное телами, я интуитивно закрыл ей обзор, ни к чему ей смотреть на мертвецов. Пусть лучше смотрит на меня, ведь даже теперь её глаза, хоть и блестят от слёз, всё равно остаются красивыми, чистыми и светлыми. Захотелось вновь обнять её, прижать к себе, утешить, может даже поцеловать. С этим желанием я боролся постоянно. Ещё с момента нашей первой встречи в купальнях. Но ведь это Эмма, колючая кочевая. Она напоминала мне дикого ежа: доверилась, расслабилась, но одно неосторожное движение и вновь свернётся в клубок иглами наружу. Но может быть, сейчас было то самое время, когда можно коснуться губами её губ, почти целомудренно, невесомо, чтобы утешить Почти решился, почти подошёл, даже несмотря на то, что она всё ещё стояла с вытянутой вперёд рукой и зажатой в кулачке горстью земли. Помешал Ричард, окликнув меня: "Керлайл, нужна твоя помощь. Необходимо оттащить тела с дороги вон в те кусты". Он неопределённо махнул рукой в сторону. "Эмма должна вернуться в карету, и я сам помогу ей". "Но «Ну уж нет. При всём моём уважении, ваше величество," Я не хочу, чтобы вы её трогали. И не обращая внимания на сопротивление девушки, я подхватил её на руки, чтобы отнести. Тут Ричард был прав, в экипаже ей будет безопаснее. Кучер успел сбежать. Странно, что не воспользовался своим же транспортом. Поместив Эмму в карете и плотнее захлопнув дверцу, я поспешил вернуться. В самом деле, какими-то такими поцелуями заняты мои мысли, пока творится такое. Но меня тянуло к Эмме с непреодолимой силой, а тридцат очевидное не имело смысла. Что так долго? первым делом спросил Ричард, когда я отошёл из закареты. С ней всё в порядке, она не ранена? Нет, ваше величество, Эмма не пострадала, делая особый акцент на имени, отвечал я, только напуганно. Нет времени для эмоций, скуп ответил он. Нужно во дворец. Я поражённо вскинул брови. Он серьёзно? При всём уважении, ваше величество, но это глупо. Стража уже показала, что они против вас. Вернуться во дворец самоубийство. Я наблюдал за реакцией Ричарда, ждал, что он ответит. Признаю, что сглупил, но королей, по всей видимости, специально обучают держать эмоции в узде. Он и бровью не повёл. Оставалось только догадываться, какие мысли зашевелились в монаршей головушке. Или Клаус прав, и сумасбродство Ричарда сыграло против него же, делая его поступки нелогичными и даже опасными. Или ты просто ревнуешь Эмму к его величию, неожиданно воскликнул внутренний голос. Пришлось приказать ему заткнуться, потому как слишком уж его довод оказался похож на правду. Возможно, ты прав. Через некоторое время, недовольно Однако всё же признал мою правоту принц. Но мы должны оттащить тело с дороги. Спустя долгие минуты грязное дело было завершено. Поезжаем отсюда. Город уже просыпается, тело скоро обнаружат. Времени хоронить предателей точно нет, твёрдо решил король. Я с ним лишь согласился. Мне пришлось сесть за поводья, так как Ричардс и Мэй продолжили путь в Карит. Надвинув капюшон плаща на лицо, Я ехал по оживающей столице, подальше от замка, пока не остановился у одной из таверн, тихой и неприметной. Хозяин был моим должником, когда-то я вылечил его от одной неприятной болячки. "Переждём тут", произнёс я, спрыгивая с козла. "Скройте лицо, чтобы вас никто не узнал". С заселением проблем не возникло. Увидев знакомую личность, тавернщик просто кинул ключи от одного из номеров. Судя по его хитрому взгляду, он решил, что я со своим дружком притащил уличную девку поразвлечься. По разубеждать его я не стал, хоть меня и накалило то, что Эмму приняли за шлюху. Нужно разведать, что происходит во дворце, твёрдо произнёс Ричард, укладывая Эмму на единственную кровать в комнате. Скоро город наводнится горожанами и королевской стражей. Если я прав, то нас будут искать. Моё лицо не настолько приметно, чтобы узнать его в толпе, ответил я, здраво взвешивая шансы Ричарда пойти в город. Здесь на окраине нас не станут искать, по крайней мере, какое-то время. Скорее всего, основные силы сосредоточены именно у дворцовых стен, там нас ждут. Я не смогу сидеть сложа руки, пока самозванец управит королевством. Ваше величество, нужно всё обдумать, прежде чем Прежде чем Таиса окончательно захватит власть, Ричард принялся мерить шагами комнату со скрипучими половицами. "Мэр Керлайл прав", поддержала Эмма. "Давайте останемся здесь и переждём. Нужно подумать". Она вздрогнула. "Агвы ведь предупреждала о чём-то подобном, только мы не поняли". "Удивительно, но её король послушал". кочевую девчонку, которая в его присутствии не должна рта раскрывать без особого разрешения. Моя идея оставить их наедине сразу перестала казаться здравой, и чтобы не привести и боги не передумать, я взял плащ и скрыв лицо под капюшоном, покинул комнату. Я отчётливо понимал, что не хочу оставлять Эмму наедине с Ричардом, однако иного выхода не было. Дав себе обещание не задерживаться, поймал возницу, велев отвести меня на центральную площадь. Наглец запросил тройную цену, а я не стал торговаться, потому когда него двое просто отказались меня вести без объяснения причин. Приехали, зарал возница, когда площадь едва появилась в поле зрения. Слась, кому ж сказано, дальше не поеду, затопчут к чертям. Такого штиль потворения На моей памяти и впрям не случалось. Народ живой волной раскачивался, гудел, собравшись возле лобного места. Чего это они? как можно естественнее спросил я, расплачиваясь с возницей. Королеву новую встречают, без хитрости ответил тот. Откуда королева, если у нас король? Ты с неба что ли свалился, приятель? возница склонился ко мне, стараясь заглянуть под капюшон. «Нет у нас теперь короля». «Все». «Как это «все»?» «Слушай, хочешь поболтать, плати еще одну цену. А не желаешь раскошеливаться, так иди и сам послушай, если, конечно, проберешься. Говорят, сегодня уже троих задавили. Новая королева раздает подарки, но мне моя шкура дороже». К тому же много кто сюда желает приехать, успеть бы с каждого содр... каждого отвести. Всё, проваливай и не мешай работать. Голос королевского глашатая разносился над взволнованными горожанами отчётливо и громко, будто сам глашатай стоял совсем близко, а не казался размытой кляксой в центре площади. Меня недовольно толкнули в бок, но я лишь сильнее натянул капюшон на лицо, не поддавшись на провокацию. Чёрт первый донеслось до меня. Проклятый кочевой. Он сбежал, находясь под влиянием её чар. Все написанные за последние дни законы отныне не имеют силы, потому как были изданы под колдовским воздействием. Народ заулюлюкал, в воздух взлетели крепкие ругательства. Все полномочия по управлению королевством, переданные законной невесте, лишь в силу ужасных стечения обстоятельств, не успевшей стать супругой короля Таиси I, которая скоро выступит с обращением к подданным, продолжал надрывать горло глашатай. Пока же Каждый из вас может получить щедрое вознаграждение за поимку кочевой проклявшей короля. Кто первый приведёт её в замок живой, может рассчитывать на Дальше я не слушал. В ушах зашумело, перед глазами поплыли разноцветные круги. Если бы Ричард не послушался и пришёл сюда вместе со мной, толпа разорвала бы его в клочья, не став разбираться. За золотой Любой из них продаст собственную мать, а у околдованного правителя подавно. Уверен, никто не услышал слова живой, и уветь они сейчас Эмму до дворца донесли бы хорошо, если одну её голову. И плевать им, что самого Ричарда никто вернуть не требует. Эмма для них теперь хуже красной тряпки для быка. Лекарь, пособник кочевой, помогал подливать яды в питьё короля. Обрывок фразы влетел в череп, больно стукнувшись внутри. Кто вообще способен поверить в подобный бред? Как оказалось, все. Толпа взревела пуще прежнего. На лобное место вышли ещё две фигуры, в которых я смог распознать бывших дворцовых лекарей, уволенных Ричардом. Они подтвердили, что лично осмотрели короля и нашли у него признаки проклятия наслонного кочевой Точно так же был убит прежний король, добавил масло в огонь бывший королевский лекарь Бернард. Кочевая околдовала не только принца, но и мэра Керлайла, ставшего её пособником. Пора уносить ноги. Наверняка и эти двое имеют на меня особый зуб, уверенные в том, что уволили их по моей вине. Та и сумела обмануть всех. Успешно манипулируя страхами и алчностью народа, она превратила каждого из них в своё оружие. Убить неугодного короля чужими руками, что может быть проще и гениальнее. Необходимо как можно скорее предупредить Эмму и Ричарда, лишь бы до них не успели добраться, ослеплённые ненавистью и жаждой наживы горожане. Волновался я прежде всего за Эмму. Теперь можно было признаться себе в том, о чём думать не хотелось. Она завладела моими мыслями с самого первого дня нашего знакомства, ещё там, в ледяной купальне. Озябшая, насторожённая, она вздрагивала от каждого моего прикосновения к её коже. Интересно, подумала ли она тогда, что я способен воспользоваться своими возможностями и её бесправием, чтобы причинить новую боль? Надеюсь, нет. Если я и перешагнул черту, то совсем немного. Меня прежде всего интересовало её физическое состояние, а тот шрам у сердца до сих пор не даёт покоя. Интересно, что всё-таки хотела сказать её мать перед смертью, и в странном сне хло опять же фигурировало сердце. Думать о Бемме было одновременно приятно и мучительно больно. Что-то тянуло в груди при любой мысли о ней, заставляло уже моё собственное сердце биться тревожно, неровно. Неужели чары кочевых не такая уж и сказка? И на самом деле мои мечты и желания не мои вовсе. Вдруг я и Ричард и в самом деле околдованы ею. Да нет же, бред. Возница никуда не уехал, будто специально дожидался моего возвращения. Цена на сей раз оказалась ещё выше, но всё, что я сказал ему, не жалело уж идей. Гони изо всех сил. М. Мне было не привыкать срываться с места, чтобы ехать куда-то, зачастую в самую неизвестность. А вот его величество нервничал. Ему не понравилось рассказанное вернувшимся Керлайлом. Ты уверен, Спрашивал Ричард, пока хмурый лекарь перезопригал лошадей в новую, менее приметную повозку, которую он смог выменять у владельца заведения. Мало ли, что болтают на площадях. Перескажи услышанное дословно. Прозвучало как приказ. И я в который раз поразилась выдержке этого сильного мужчины. Он, не прекращая своего занятия, повторил слова глашатая. Ричард сник окончательно, будто надеялся на что-то другое и не получил желаемого. Ночевать придётся в походных условиях. Устроившись на месте кучера, объявил Керлайл: "Эмма, как твоя нога?" "Немного лучше, спасибо", тихо ответила я, непроизвольно коснувшись больного места. "Думаю, через пару дней смогу на неё наступать". "Это вряд ли. Хорошо бы через неделю". Кэрлайл говорил тихо, но я всё равно услышала. Спорить я не стала, ведь лекарь виднее. Из города мы выехали почти свободно. Народ носился по улицам как ошпаренный, страже едва успевало выдавать громкие окрики, а особо активных прикладывали древками оружия по загривкам. Мне очень не хватало присутствия рядом Кэрлайла, которого можно было взять за руку, списав всё после на состояние шока. Странно, но даже мысли об этом меня немного успокоили. Стража искали троих преступников, один из которых ещё вчера был их королём. Страшно. Украткой посмотрев на Ричарда, я заметила, как напряжены его скулы, увидела влажный блеск в немигающем взгляде. Появилось желание положить ладошку на его сжатый кулак, произнести ободряющее слово. Вместо этого я лишь плотнее укуталась в шаль, слушалась в умиротворяющий перезвон нашивок и сама не заметила, как начала дремать. Видимо, сказались напряжения прошедшей ночи и не менее нервное утро. Было немного стыдно, что я вот так запросто могу заснуть, когда веки смежились и посторонние звуки растворились в прозрачном тумане сна. Я шла по густому лесу, ведомая звуком далёких голосов, казавшихся мне знакомыми, почти родными. Пока не увидела между тёмными стволами яркий оранжевый огонёк. Вдали горел костёр, и чем ближе я подходила, тем сильнее ощущала его жар, отчего по всему телу разливалось приятное тепло. Выйдя на просторную поляну к самому костру, Стала всматриваться в лица мужчины и женщин со смоглами лицами, которых я совершенно точно не видела раньше, но откуда-то знала о каждом из них. Мой взгляд плавно переходил от одного человека к другому, пока не остановился на Не может быть. Агве. Моя милая Агве. Но ведь ты Я не смогла произнести слово, комом ставшего в горле. Да и не имело оно больше никакого значения. Ведь моя матушка была здесь, целая и невредимая. Агла покачала головой. Она услышала меня. А ведь я не открыла рта, просто подумала о ней. Выходит, всё происходящее неправда? Дочка, подойди. Голос Агвы звучал слишком реально, чтобы не быть таковым. У нас мало времени. Тебе нельзя сюда надолго. Не теряя времени, я поспешила к ней, упала на колени, обняв ноги женщины и расплакалась. Подними меня, дорогая, ласково попросила она, помогая мне встать. Не плачь обо мне. Я теперь дома. Давай, каприся. Она указала на поваленное бревно, где уже сидел чумазый мальчишка лет 5. Он подвинулся, похлопал ладошкой рядом с собой. Я опустилась на тёплое дерево и только теперь вспомнила о больной ноге. Как же я смогла дойти сюда и не почувствовала боли? Сてс никто не испытывает страданий. Мальчик рассуждал совсем как взрослый, от чего мне стало немного не по себе. Мы поможем тебе. Ничего не бойся. Возле меня начали собираться люди. Их открытые и добрые лица внушали покой и умиротворение. И я не хотела уходить от них. Почему мне нельзя остаться? Рано тебе ещё. Мальчишка ткнул меня локтем в бок. Ищи того, кто тебя полюбил. В нём твоё спасение. Тут что? Все слышат мои мысли. Мальчишка хмыкнул, оставив вопрос без ответа. Когда возле меня опустилась какая-то женщина, потянувшаяся к моей больной ноге, я чуть напряглась. Но от её искреннего и расслабленного выражения лица сомнения немедленно отступили. Женщина начала водить рукой точно над тем местом, где боль казалась наиболее острой. Ладонь её окутывало золотистое сияние. С пальцев срывались искорки, попадая на кожу. Они слегка щекотали её, делясь теплом, принося облегчение. Когда-то точно так же мы сумели вымолить жизнь одной маленькой девочке, которую я нашла на дороге. А теперь попробуй пройтись, опять заговорила Агла. Почему-то здесь, в окружении всех этих людей, я совсем не думала о ней как об ушедшей. И потому, наверное, не пыталась ухватить каждое мгновение рядом с ней. Я удивилась её словам. Ведь здесь нет боли. Я сама дошла до поляны, даже не хромая. Но резко вскочив с места, я ощутила, как свело лодыжку и непроизвольно подогнула ногу. Пройдёт. Агва положила руки мне на плечи. Потерпи ещё немного. И самое главное, помни, Теперь ты не одна. Он тебя любит и станет гарантией твоей жизни. Кто он, матушка? Мне действительно важно было знать. Ведь если меня полюбил Ричард, значит, скоро я вернусь сюда уже навсегда. Король не станет терпеть рядом безродную кочевую. Может и поддержит возле себя как временное развлечение, а потом? Нет. Не хочу думать, что будет потом. Думать о Кэрлайле как о потенциальном покровителе не получалось. Я не чувствовала его расположение к себе. Надменный, холодный, похлеще самого его величества. Даже здесь я не вижу его лица. Агва виновата улыбнулась. Ты сама должна разобраться. И прежде всего разобраться в себе. Не ошибись, дочка. Обещаю, я справлюсь. Перед глазами всё поплыло. Человеческие фигуры истончались, делались прозрачными, похожими на призраков, расцвеченных по контуру золотистыми искорками, которые, подобно пчелиному рою, взвились в небо, так что мне пришлось поднять лицо, чтобы видеть их. Искры кружили золотистым облаком, а я слышала перезвон нашивок на своей шали, чувствовала, как они нагревается. и когда искры начали опускаться, превращаясь в блестящие кругляшки, я в последний раз увидела улыбающиеся лица предков Агвы, принявших меня в свой род. Эмма, с чем ты справишься? раздался мужской голос, от звука которого я вздрогнула. Ты говорила во сне. Оглядевшись, поняла, что снова нахожусь в повозке, которая никуда не двигается. Рядом сидел Ричард, рассеянно смотревший куда-то мимо меня. Привал. Нам нужно немного отдохнуть и задуматься о ночлеге. Карлайл стоял, ожидая, пока я приму его помощь, чтобы спуститься на землю. От города мы уехали далеко, но кто знает, куда людей может завести ненависть, подкреплённая жаркой наживой. Дай руку, Эмма. Я попробую сама. Тебе не стоит нагружать больную ногу. возразил он, но я не послушавшись, осторожно ступила на твёрдую землю. Эмма, не нужно геройствовать. Карл Уэлл хотел поднять меня на руки, как раз в тот момент, когда я сделала один неуверенный шажок. Следом ещё один. И ещё боль не ушла полностью, но перестала быть острой. Я обошла повозку по кругу и наткнулась на удивлённое лицо Ричарда, успевшего выйти следом за мной. Ты идёшь? Поразился он так, будто до сих пор я только и делала, что лежала. Невероятно, покачал головой Карлайл. Такого просто не может быть. Эмма, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Не чуть не соврав ответила я. Мне почти не больно. Почти не считается. Голос лекаря сквозил строгостью, которую ему было сложно скрыть за радостными минотками. Необходимо тебя осмотреть. После осмотра Кэр Лайл лишь недоуменно пожал плечами, пробурчал что-то про чудеса и больше не приставал ко мне с расспросами, велев все же беречь ногу. Ричард отчего-то не радовался моему чудесному исцелению. Вид он имел хмурый и озабоченный. До самого вечера он проронил всего пару слов, но ни я, ни Кэр Лайл не решили слезть с расспросами. Уже сидя у костра... Когда со всех сторон наступали враждебные тени, Ричард посмотрел на меня и произнёс: У нас остался единственный шанс разобраться в нашем прошлом. Нужно ехать к бывшему советнику моего отца Гроверу и молиться светлым богам, чтобы он был жив. Что бы ни произошло тогда на охоте много лет назад, но он был свидетелем. Мы должны узнать правду. Он еще что-то говорил, а у меня в голове звучало всего два слова. «Наше прошлое». Кто-то видел, что произошло в тот день. «Это далеко отсюда? Когда мы отправляемся?» Я нетерпеливо вскочила на ноги, будучи готова ехать хоть сейчас ночью. Кэр Лайл неодобрительно посмотрел на меня и то, как я излишне активно двигаюсь. «Всем нужен отдых», — спокойно ответил он. «Никто из нас, по сути, не спал больше суток». «Согласен с мэром-лекарем», — неожиданно легко согласился Ричард. «Сон необходим? Да и наша повозка ночью привлечет больше внимания, нежели если мы постараемся двигаться после рассвета, как это делают обычные горожане и селяне». Я поджала губы. Он был прав. «Путешествовать с ночами скорее привычка кочевых». Мы с Агвы предпочитали передвигаться после заката, когда дороги пусты, чтобы не ввязываться в лишние конфликты с теми, кто не любил наш народ. Днем же отсыпались на стоянках. Сейчас же, учитывая все обстоятельства, и что после всех приказов, отданных Таисии и Кочевых, стали ненавидеть еще больше, лучше было не нарываться на неприятности. — На рассвете так на рассвете, — согласилась я, присаживаясь обратно к костру. Хэрлайл задумчиво смотрел на меня, а после перевел взгляд на Ричарда. «Могу ли я задать вопрос, Ваше Величество?» И после кивка продолжил. «А что значит, ваше с Эммой прошлое? Что может связывать принца крови и обычную кочевую?» Мы с принцем, не сговариваясь, переглянулись. В следующий миг я по привычке схватилась за сердце, а Ричард в точности повторил мои действия. Будто зеркальный двойник коснулся своей груди. «Очень любопытно», — протянул Кэр Лайл, садя сравнее. «Есть ли хоть какие-то подробности?» «Стоило ли скрывать теперь от Кэр Лайла мое прошлое?» «Конечно же нет, раз мы оказались в одной лодке». «Я бесхитростно рассказала, что не помню своего прошлого и что Агва нашла меня много лет назад, умирающей на дороге». «Тут необычный шрам у сердца?» — догадался лекарь. «Да», — кивнула я. В этот момент в разговор вступил Ричард. «У меня тоже есть шрам». «Могу ли я взглянуть?» — спросил у него Кэр Лайл. Молодой король кивнул и принялся расстегивать свой уже порядком загрязнившийся дорожный костюм. После драки и долгого пути сложно было признать в нечищенном материале дорогую королевскую одежду. Ричард обнажил грудь, показывая её лекарю. А я из чисто любопытства тоже заглянула. Гладкая мужская грудь, почти без волос. Ричард был крепко сложён, и мышцы, будто налитые, сверкали рельефом в свете костра. Безусловно красивый, будто статуя, высеченная у стен храма. Идеальный, и в то же время холодный. Я подняла взгляд выше, от груди короля к его лицу и столкнулась с пронизывающим взглядом. Всё те же мертвенно-синие глаза смотрели прямо в мою душу. Ледяные, замороженные, словно неживые. И в то же время Ричард смотрел так вкратчиво, будто ждал какой-то реакции, которой не было. Шрамы идентичны неожиданно решил Кэрлайл. «По крайней мере, если я верно разглядел тот, который у Эммы...» Ричард неожиданно резко дернулся, подобрался, посмотрел на лекаря совершенно недобро. Я бы даже сказала зло. «Это когда же ты разглядывал ее шрам?» Мне показалось, или в голосе его проступила ревность. «Ваше Величество!» — попыталась встрять я, но Кэрлайл поднял свою ладонь, одним движением показывая мне помолчать. «Не знаю, что вы там себе придумали, Ваше Величество», строго высказался Кэр Лайл, «но напомню, что я врач. Да, тот самый, которого вы встретили во дворце в день, когда охранники приволокли с площади никому неизвестную кочевую. И лично вы приказали мне ее же осмотреть, что, собственно, я и сделал. Ничего личного, только работа. Так что ваши резкие высказывания и попытки усомниться в ее чести неуместны». Ричард. Ночь я провёл почти без сна. Перед внутренним взором всё время всворачивал взгляд Эммы: растерянный, смущённый, заинтересованный. По крайней мере, мне так ощущалось. Она будто впервые рассмотрела во мне не только короля, но и мужчину. Я знаю этот взгляд. Приходилось ловить такие на себе не раз, но почему-то именно Эмма вызвала во мне такие эмоции и всколыхнула такие желания. которую не вызывала до неё ни одна девушка. Стыдно признаться, однако в тот момент, когда она внимательно рассматривала меня, стараясь не отводить глаз от шрама, мои собственные мысли покинули голову вместе с отхлынувшей от неё кровью. Стоило всё было совершенно иначе. Я не чувствовал свободы даже в моменты желания обладать ею, будто кто-то направлял меня, заставлял думать так и никак иначе. Странно, что раньше я не понимал этого. Когда Кэр Лайл сказал, что уже видел шрам Эммы, меня накрыла такая черная волна ревности, что я готов был наброситься на него. Благо лекарь напомнил мне все обстоятельства. Я ощутил себя полным идиотом, и одновременно с этим стало легче. Но все равно осознание того, что другой мужчина видел девушку обнаженной, засело в мозгу неприятной занозой. Он видел её голой. Думать о действительно важном не получалось, и картины, одна мрачней другой, так и вставали перед внутренним взором, а подумать было о чём. Что если бывший советник отца откажется принимать в своём доме опального короля? Зачем ему подставлять себя под удар ради того, кого ищет стража и разъярённая толпа в придачь? Конечно, остаётся надежда, что слухи не успели дойти до отдалённых земель. Тогда всё упрощалось. Однако за 18 лет многое изменилось, и советник просто-напросто мог забыть детали происходившего тогда на проклятой охоте. Я поднялся, чтобы размять затёкшие ноги, а заодно осмотреться. Чувство беспокойства, появившееся ещё до встречи с Кляусом и его псами, вновь обострилось во мне. Будто мало мне уже случившегося, и впереди ещё ждут новые потери. В костре краснели угли, отзываясь на прикосновение ветра. Керлэл спал, повернувшись на бок. Эмма лежала на спине, под её веками беспокойно двигались глаза. Одна из моих нянек говорила, что в такие моменты человеку снятся кошмары. Мне захотелось подойти и разбудить Эмму, но она вдруг выдохнула и успокоилась. Ее грудь больше не вздымалась прерывисто и резко, не вздрагивали ресницы. Я залюбовался ее безмятежной, чистой красотой. Среди кочевых, которых я встречал раньше, тоже были красивые девушки, но та красота виделась мне с оттенком чего-то дьявольского, порочного. Я видел этих девушек издалека, с темной обветренной кожей, с маляными волосами и, И даже на большом расстоянии их глаза сверкали, будто тёмные бездонные озёра, полные ила. Эмма же казалась ангелом, светлая, открытая, несмотря на колючий характер. На миг подумалось, что такую королеву я хотел бы видеть рядом. Стоило столько вернуть титул себе. Когда сквозь тёмные кроны деревьев начал пробиваться первый робкий солнечный свет, Я неожиданно заснул. Казалось, только закрыл глаза, и Карлайл начал трясти меня за плечо, требуя просыпаться. В запахе утреннего леса настойчиво вплетался аромат жареного мяса, от чего в животе у меня заурчало. Только откуда здесь взяться мясу? "Утро, ваше величество, нам пора". "Оставь меня, Ричард", попросил я. Не стоит привлекать лишнего внимания. "Как скажете, ваше Ричард" «Где Эмма?» Я огляделся по сторонам и, не увидев девушку, заволновался. «Здесь недалеко ручей. Она попросила немного времени, чтобы искупаться». Поймав мой взгляд, Кэр Лайл добавил, «так же она просила не ходить за ней, хотя меня беспокоит ее нога, слишком быстро происходит восстановление». «Я все же проверю, как она там». Поднявшись, я отряхнул со штанов налипшую траву и пыль, попутно отметив, что в таком виде вряд ли кто теперь признает во мне монаршу особу. Ты пока подготовь повозку, скоро отправляемся. Может, вы хотите есть? Керлэл жестом указал на костёр, где на импровизированном вертеле весело поджаренная тушка, сочившаяся расплавленным жиром. Я сглотнул голодную слюну. Как тебе удалось, спросил я, подходя к костру. У тебя ведь нет оружия. С утра зверь её не слишком осторожная. пожал плечами лекарь можно сказать он сам прыгнул мне в руки и снова укол ревности кэрлайл в глазах эммы теперь герой спасший нас всех от голодной смерти он договорился с трактирщиком о постоя он разузнал городские новости везде он я во всей этой ситуации простой неудачник проигравший собственной невесте проклятье я не голоден Пришлось соврать, хотя желудок предательски урчал. Пойду позову Эму. Я помню, что она хотела побыть одна, но пока ты жарил пойманную крысу, девушка могла оказаться в опасности. Кролик, сквозь зубы выдал лекарь: "Я убил кролика, а не крысу". Заверни его во что-нибудь. Путь предстоит неблизкий, кто-то обязательно проголодается. Слушаюсь, ваше величество. Мне стало стыдно за своё поведение, но извиняться я не собирался. В конце концов, это моё достоинство оказалось ущемлено. Эмма выходила из ручья, когда я едва успел спрятаться за широким стволом дерева. Она меня не заметила, начала выжимать волосы, чуть наклонившись вперёд. Её кожа казалась светиться, отражая в мириадах капель воды солнечные блики. Немалого труда стоило не выдать себя. Не выйти ей навстречу, но и бесстыдно рассматривать тоже было неправильно. Поэтому я прислонился спиной к дереву, стараясь унять бешеное сердцебиение. Сколько я так простоял, не знаю, но когда у самого уха раздалось недовольное сопение, попытался вскарабкаться по стволу и спрятаться в густой зелёной кроне. Попытка провалилась с треском. С треском первой же ветки, с которой я и рухнул к ногам рассерженной мокрой девушке. Я ничего не видел, почти. Моё признание было честным, тогда почему захотелось немедленно провалиться сквозь землю? Тебя долго не было, вот я и пошёл проверить, всё ли в порядке. Оправдание оказалось хлипким, как та ветка. Эмма же, понимая всю абсурдность происходящего, продолжала смотреть на меня сверху вниз, чем ещё больше вгоняла в краску. Я ведь попросила Кэр Лайла предупредить вас. Он предупредил? Предупредил. На всякий случай я активно закивал. Он там со своим кроликом возился, и я... Прости, не хотел смущать тебя. И вообще меня ослепило солнце. Я правда не успел ничего рассмотреть. Да вы... Подлец! Она задохнулась на полувдохе и не сумела договорить фразу. Мир будто застыл, а лес замер. Когда Эмма рухнула на колени, приложив ладонь к груди, а после упала, раскинув руки в стороны. Она не дышала. Её грудь оставалась неподвижной, когда я бросился к ней и, подхватив на руки, побежал, не разбирая дороги. Пару раз едва не упал, запнувшись о торчащие из земли корни, и только оказавшись на поляне, выкрикнул: "Помоги ей!" Керлилу хватило одного взгляда, чтобы всё понять. Он расстегнул завязки на её платье, приложил ладон чуть выше того места, где располагается сердце, прислушался. После бросил на меня тяжёлый взгляд, покачал головой. Нет. Не смей говорить, что ничего нельзя сделать, испугался самого страшного я, хватаясь за голову. Это моя вина. Она разволновалась, решив, что я подглядывал за ней, хотела меня ударить и Керлэл посмотрел на меня ещё мрачней. Его зрачки сузились будто от гнева. Успокойтесь, отрезал он. Она просто без сознания, жива. Нужно подождать, пока она придёт в себя. Чего ждать? Ты же королевский лекарь, нужно что-то сделать. Хотите что-то сделать? Принесите лучше холодной воды, отдал приказ доктор, будто он тут король, а не я. Я встал столбом, но лишь на мгновение, а после отринул гордость к чёрту. Моя вина, мне и помогать. Я схватил котелок с горячей водой от костра и, игнорируя жары возможные ожоги, не чувствуя своей кожи, бросился к ручью. Возвращался так же спешно и с облегчением застал момент, когда девушка приходила в себя. Я уже открыл рот, чтобы вновь рассыпаться в извинениях, когда Эмма тихо застонала, а потом распахнула глаза, непонимающе уставившись на меня и лекаря. Что произошло? Почему я лежу на земле? Тише, не делай пока резких движений. Карлайл мягко надавил ей на плечи. У тебя случился обморок. Мы скоро будем в городе, и я найду лекарство. Если надо, приготовлю укрепляющие отвары, которые тебе помогут. Нет, не помогут, простонала Эмма. Агвы предупреждала меня об этом. Времени осталось совсем мало. Мне нужно найти того. Эмма замолчала. Мы же с Керлейлом одновременно подолись к ней. Неважно, отмахнулась она. Нам нужно ехать искать вашего советника. Я хорошо себя чувствую, правда. Она произнесла это так уверенно, будто это было чистой правдой. И даже я со своей способностью чувствовать ложь поверил бы ей, если бы не одно но. Я точно помнил, что её сердце не билось, когда поднял её в первый миг, а значит, ни о каком хорошо речи быть не могло.